И вот почему-то пылал костер. Тихо звеня уздечками, тут же рядом ворочались разномастные кони. Раз, вон как гудела машина, взлетая в гору все круче и круче. Темные кони, вороны и кауры были невидимы, но один белогривый, маленький и смешной пигашка, скинув короткую морду, поднял длинные уши, настороженно прислушиваясь к неразгаданному шуму. Это мой конь, — сказал Сергей, поднимаясь от костра и тренькая звонкими шпорами. Да, — согласился начальник заставы, — это худая, недобитая скотина, твой конь, но что это шумит впереди на дороге? Хорошо, посмотрим, — гневно крикнул Сергей и вскатил на пегашку, который сразу же оказался самым лучшим конем в этой разбитой, но смелой армии. плохо крикнул ему в догонку умный осторожный начальник доставы это тревога это белые и тотчас же погас костер лязгнули расхваченные винтовки а изменник каплоухов тайно разорвал партийный билет это беженцы крикнул возвратившийся сергей это не белые а просто беженцы их много целый табор и тогда всем стало так радостно и смешно что навкоро расстреляв проклятого каплоухова вздули они яркие костры и весело пере чай угощая хлебом беженских мальчишек и девчонок которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами это мой конь гордо сказал сергей показывая ребятишкам на маленького белогривого пигашку это очень хороший конь но глупые ребятишки не понимали и молча жадно грызли черный хлеб это хороший конь гневные нетерпеливо повторил сергей и посмотрел на глупых ребятишек недобрыми глазами хороший конь слегка картавец звонко повторила по-русски худенькая в стройная девчонка вздрагивавшие под рваной и яркой шалью и конь хороший и сам ты хороший раз заревела машина и сергей решил стоп довольно теперь пора просыпаться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 Машина стояла на самой высокой точке перевала. Запутавшиеся в горах тучи остались позади. Далеко под ногами в кипарисовой черноте спало все южное побережье. Кругом было тихо и спокойно. Сон прошел. Они закурили и быстро помчались вперед, потому что было уже далеко за полночь. проснувшись надтка увидела альку алька стоял открыв коробку и удивлялся тому что она пуста это ты открыла или они сами повылазили спросил алька показывая на коробку это я нечаянным созналась надтка я открыла и даже испугалась они не кусаются успокоил ее алька они только прыгают и ты очень испугалась Офи не спугалась. К великому удовольствию Альки подтвердила Надка и потащила его в умывальную комнату. «Алька?» — спросила Надка, когда, умывшись, вышли они на террасу. «Скажи мне, пожалуйста, что ты за человек?» «Человек?» — удивленно переспросила Алька. «Ну, просто человек. Я да папа». И серьезно поглядев на нее, он спросил. «А ты что за человек?» «Я тебя узнаю. Это ты с нами в вагоне ехала?» Алька спросила Надка, «Почему это ты да папа? А почему ваша мама не приехала?» «Мамы нет», — ответила Алька. И Надка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос. «Мамы нет», — повторила Алька, и Надке показалось, что, подозревая ее в чем-то, он посмотрел на нее недоверчиво и почти враждебно. Алька быстро сказала Надка, поднимая его на руки и показывая на море.